Ваймс не раз убеждался, какая это хорошая идея. Занять глупую часть мозга хоть чем-нибудь, чтобы она не мешала умной выполнять важную работу. Поэтому он целых полчаса смотрел первый в своей жизни крюкетный матч. Прежде чем внутренний будильник известил его, что нужно возвращаться в холл, чтобы почитать юному Сэму. И если повезет, какашки будут упоминаться не на каждой странице. А потом подоткнуть сынишке одеяла и пойти ужинать. Сибилла отметила пунктуальность супруга одобрительным кивком и смущенно протянула новую книгу, которую предстояло читать юному Сэму. Вамс посмотрел на обложку. Книга называлась «Мир какашек». Когда жена удалилась за пределы видимости, он осторожно полистал. Что ж, нужно было признать, что жизнь шагала вперед семимильными шагами. И в современных сказках, как правило, не действовали блестящие маленькие существа с крылышками. Переворачивая страницу за страницей, Ваймс убедился, что автор, несомненно, знал, как рассмешить до упаду ребенка вроде юного Сэма. Читая о путешествии по реке, чуть было не улыбнулся сам Ваймс. Но в перемешку с темой какашек, книга повествовала о действительно интересных вещах. О канализации, золотарях, удобрениях. О том, как с помощью собачьего дерьма выделывают кожу, и о других вещах, которые казалось бы незачем знать, но они намертво запечатлеваются в мозгу, стоит разок о них услышать. Эту книжку написал автор Пипи. -пи". И если бы юный Сэм мог проголосовать за лучшую книгу на свете, он отдал бы свой голос за Пипи. -пи". Его энтузиазм, возможно, подкреплялся тем, что редкий бес озорства заставлял Ваймса издавать все необходимые звуки. За ужином сибила стала расспрашивать, как он провел день. Особенно она заинтересовалась, когда Ваймс упомянул, что видел крюкет. «О, так в него до сих пор играют! Какая прелесть! Ну и как это было?» Ваймс отложил нож и вилку, и несколько секунд задумчиво смотрел в потолок, после чего сказал. «Ну, некоторое время я беседовал с лордом Ржавом, И мне, конечно, пришлось уйти раньше, чтобы успеть домой. Но удача благоволила священникам, и их подающий окучил парочку фермеров, ловко орудуя корзинкой. Несколько раз обращались к шляперу, потому что он в процессе сломал свой молоток. И, на мой взгляд, он принял абсолютно справедливое решение... Особенно ввиду того, что фермеры разыграли маневр ястреба, он сделал глубокий вздох. Когда игра возобновилась, фермеры продолжали медлить, хоть им и удалось немного перевести дух. Когда на поле забрела овца, и священники, решив, что это наверняка положит игре конец, слишком рано расслабились. Тогда Хиггинс Джей запустил превосходную пилу прямо под брюхо нечестивой скотине, Сибила наконец остановила мужа, заметив, что еда совсем остыла. Она воскликнула «Сэм, когда это ты стал знатоком благородной игры в крюкет?» Вайм взял вилку и нож. «Пожалуйста, не спрашивай», — он вздохнул. В его голове тем временем внутренний голос повторял «Лорд, ржав, сказал, что здесь нет ничего для меня интересного». «Ох, боги, значит, надо выяснить, что здесь творится». Он откашлялся и сказал Сибила, ты заглядывала в книгу, которую я читаю юному Сэму? Да, дорогой, Фелисити Бидл, самый знаменитый детский писатель в мире. Она уже много лет пишет для детей. Она написала Мелвин и огромный Валдырь, Джеффри и волшебная наволочка, утенок, который считал себя слоном. Это она написала книжку про слона, который считал себя утенком? Нет, Сэм, не говори глупостей. Еще она написала «Дафна и ковыряльщики в носу», а «Гастон и его огромная проблема» получила премию «Гладис Г. Джей Фюргисон» в пятый раз. Мисс Битл прививает детям интерес к чтению, понимаешь? «Да», признал Ваймс, «но они читают про какашки из пятивших утят». «Сэм, это вполне естественно, поэтому не будь ханжой. Юный Сэм теперь деревенский парнишка, и я очень им горжусь» и он любит читать. В том-то и смысл. А еще мисс Бидл учредила стипендию для Щеботанского колледжа юных девиц. Она сейчас очень богата, и я слышала, что она купила яблоневый коттедж. Его видно из нашего окна, он стоит на склоне холма. Мне кажется, если ты, конечно, не возражаешь, что стоило бы пригласить ее в холл». «Конечно!» Ответил Ваймс, хотя не возражал он исключительно потому, что его жена обладала особой манерой задавать вопросы. Некоторые нюансы дали ему понять, что визит мисс Бидл – это вопрос решенный.